Генри. Он посмотрел на нож, потом на Томаса, потом снова на нож. До веранды донеслись звуки фортепиано, знакомые рождественские песни. Deck the halls of Boes of Holy. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла ла ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла. залы ветвями астралиста». Популярная рождественская песня. Левая рука совсем онемела. Сердце неистово колотилось в груди. «Генри, ты покончишь разом совсем!» — сказал Аклодин. — Ты хочешь отойти от дел? Закрыть бизнес? Хочешь уехать из Аспина? Давай так и сделаем. Но мы не можем оставить за собой незаконченные дела. Ты должен это сделать. Генри попытался дышать медленнее, но не смог. Он жадно глотал воздух. — Нет, Аклодин, — сказал Генри, задыхаясь, — не существует мира, в котором бы я убил его. — Ладно, — сказал Аклодин, — тогда это сделаю я. Сделав еле заметное движение рукой, она взяла нож за рукоятку. Выставив вперед лезвие, она сделала выпад в сторону бармена. «Нет!» — закричал Генри и бросился к Клодин. Он схватил ее за руку, в которой она держала нож, пытаясь отнять у нее оружие. «Отпусти меня!» — закричала она, вырываясь. Он успел поднять руки, защищаясь, и оттолкнуть ее. Клодин потеряла равновесие и упала в снег. Он знал, искупления не будет. Даже если он не даст ей убить Томаса, это никогда не изменит того факта, что они убили его отца. И да, они оба сделали это. клодин схватила статуэтку и выстрелила из ружья, но Генри молчал. Он оказался слабаком. Он был виноват. Если он сможет отобрать у нее нож вдвоем с Томасом, они бы справились с ней. Двое на одного. Держали бы ее, пока не приедет полиция». Генри был готов принять последствия, готов все им рассказать. Неожиданно он покачнулся, схватившись за грудь. Он попытался восстановить равновесие, ухватившись рукой за один из деревянных стульев, но выпустил спинку и упал, словно срубленное дерево, в мягкую белую пудру. Его сердце остановилось еще до того, как он коснулся земли.